Ну, дорогие друзья, вы сами понимаете, что 15-20-минутный разговор о Гамлете – это смешно, поскольку объем написанного об этой пьесе Шекспира превосходит, пожалуй, все, что вообще о Шекспире в разное время издано. Не помню, кому принадлежит замечательная мысль, что если бы вся остальная драматургия была запрещена и остался бы от мировой сцены один «Гамлет», То и тогда он мог бы каждый день идти собирать полные залы. Действительно, пьеса эта, при невероятном богатстве версий, трактовок, оценок, каждому открывается с собственной стороны, и поэтому ни на какую окончательность здесь претендовать нельзя. Я бы хотел напомнить только о нескольких вещах, которые, может быть, позволят чуть обобщить известное нам о Гамлете и, самое главное, взглянуть на эту пьесу с несколько иной стороны, а под тем углом зрения, под которым я и старался ее читать. «Гамлет. Не просто трагедия», «Гамлет. Трагифарс» — в огромной степени пародия. И вот в этом, ну, высокая пародия, конечно, в этом и заключается его особенность, его особое место среди остальных трагедий Шекспира, гораздо меньше отклоняющихся от исторического оригинала, чем «Гамлет» от исторической версии саксона саксонограмматика. Ну, начнем с того, что «Гамлет», как и все главные мировые бестселлеры, а это, безусловно, сценический бестселлер, пьеса «Хит», как все мировые бестселлеры, он написан по одной и той же схеме, которая объединяет «Евангелие», первый плутовской роман в мировой истории, а плутовские романы XV-XVII веков, Дон Кихота, Уллиншпигеля, теологию о Бендере и так далее. Это история о Трикстере, странствующем учителе. Ведь Плут в изначальной версии – это не жулик, не обманщик. Это именно волшебник, который с помощью своей теории смягчает, как-то превращает в более гуманный, тот ужасный жестковыйный мир Отца, в который он пришел действовать. Так действует Христос, так действует и Гамлет. Трикстеров во всей мировой литературе характеризует набор из семи устойчивых черт, которые присутствуют в одинаковой степени и в семилогии о Гарри Поттере, и в Евангелии, и в истории Дон Кихота. Мы бегло их перечислим, не особенно углубляясь, потому что, в сущности, это рецепт всех мировых бестселлеров, и интуитивно большинство авторов догадываются об этом, когда воспроизводят эту схему. Но, в первую очередь, у Трикстера всегда проблемы с отцом. Отец либо отсутствует, либо является в виде призрака, либо непонятно, кто отец, как, собственно, было у Христа, потому что фигура... Иосифа Плотника заслоняет собою незримого Господа, и э, Господь вообще очень странно себя ведет на протяжении всей этой истории. Сначала он посылает возлюбленного сына, чтобы спасти мир, а когда эта миссия не удается, потому что спасение мира, как мы знаем, не удалось, он этот мир весьма жестоко наказывает, но он не вмешивается в ситуацию, когда сын просит о спасении ни в Гефсиманском саду, ни на Голгофе и поэтому звучат страшные слова боже мой боже мой для чего ты оставил меня или или илаа с вахфане и слышащие их общем вот георгий адамович писал что такого не выдумаешь слышащие их не понимая что говорит христос говорят вот он зовет Илию, а он зовет бога говоря что бог отрекся что бог не хочет ему помочь и действительно неизвестно есть ли этот призрак отца. Шекспир очень точно строит фабулу, вот похвалил талантливого автора, действительно, заставляя Гамлета видеть призраком а Вот в первой сцене, когда его видят и Марцелл, и Горацио, и потом в сцене с матерью, когда мать не видит его в упор. То ли это грех застит ей глаза, а, а все-таки Горацио безгрешен перед королем, то ли это больное воображение Гамлета. И вот это как раз очень принципиально, потому что мы до конца не знаем правду ли, сказал призрак. Мы опираемся целиком на его слова, которые могут быть Гамлетовым больным воображением, а признание Клавдия, которое мы слышим, тоже можно толковать очень двусмысленно. А вдруг он кается только в том, что женился на Гертруде? Он же об убийстве почти ничего напрямую не сообщает, не о поสби его неомотивок. То есть мы опираемся в основном на слова призрака и вещее сердце Гамлета. Вот эти проблемы с отцом, они понятны, потому что Гамлет вносит действительную человечность в жестокий, жестковойный мир отца, как Христос вносит человечность в мир Ветхого Завета, в мир ветхозаветного отмщения симметричного ветхозаветной жестокости, злопамятности, в мир закона вносит иронию и милосердие, чего, конечно, о мире Гамлета Отца никак сказать нельзя. Мир Гамлета Отца – это мир а, чуждый абсолютно, состраданию, рефлексии, иронии, это мир доблести. Гамлет же при всем своем почти почтение к отцу, совершенно другой типаж. Он от отца взял только бескомпромиссное благородство, только абсолютную честность, прежде всего перед собой. Но, конечно, Гамлету совершенно чужды такие отцовские добродетели, как нерассуждающая вот эта безумная жажда действия. Он бы норвежца так не вышвырнул. И, кстати говоря, именно Гамлет говорит, признание пойдет на Фортенбраса, на потомка норвежца. То есть он фактически отдает ему завоевание отца, потому что Даня скомпрометирован правлением Клавдия, потому что после Клавдия удерживать эти земли он не считает правильным. Вторая обязательная черта Трикстера – это его неспособность, невозможность находиться рядом с женщиной или, если угодно, неспособной женщины находиться рядом с ним. Потому что женщина по природе своей строит гнездо, а трикстер всегда его разрушает, как мы, собственно, знаем из всех трикстерских историй, из всех плутовских романов. Ну, например, будь то история хаджины Средины, изложенная Соловьевым, или история Пергюнта, изложенная Ипсоном в эпической драме. Женщина всегда ждет, она всегда где-то, как Сольвик или как Жена Насредина, или как Дульсинея Табоская, она же Альдонса, которая на самом деле не только не ждет Дон Кихота, но и не понимает, кто он такой, а она вообще трактирщица, и он нарисовал себе совершенно другой образ, и поэтому Гамлет с Афелией вместе не представим, и мы не знаем, любит ли он ее. Строго говоря, может быть, его любовь к Афелии действительно как это и трактовано Козинцевым в Козинцевом фильме, не идёт дальше ритуальной юношеской влюблённости, такой дежурной, необходимой, но совершенно не затрагивающей его души. Как не горько это сказать, но, по всей видимости, права Цветаева в своём замечательном стихотворении «Гамлет Офелии» Потому что, но я ее любил, вот этот вопросительный знак финальный, мы не знаем, любил ли он ее как 40 тысяч братьев, любил ли он ее вообще, сказал ли он это в запальчивости ради риторической фигуры. Потому что, кстати говоря, любовь Лаэрта к ней, она гораздо достовернее и очевиднее. Поскольку она не декларируется, она э, ощущается подспудной в сцене прощания с ней перед отъездом и в сцене второго окончательного прощания на кладбище. Э, Лаэрт вообще не болтун, Лаэрт не риттер, и хотя его скорбь довольно громка, но она немногословна, она... В общем, можно думать, что искренне, потому что вместе с Офелией гибнет все то лучшее, что он видел в мире. Что касается Гамлета, мы не видим развития этой любви, мы не знаем, что ей предшествовало. Вообще, их отношения для нас таинственны. Офелия его, безусловно, любила, он что-то ей дарил. Кстати говоря, вот, пожалуй, Любимов в своей лучшей из известных мне постановок Гамлета сделал Афелию Наталью Файко, сделал ее не вот этой девочкой-куклой, как у Козинцева, не вот этим полуребенком, а женщиной страстной, умной, сильно любящей, когда она оплакивает Гамлетов рассудок, вот в знаменитой этой реплике «О, что за чудный ум?» сразу он так, ну, там перевод Пастернака идет. Там она рыдает, совершенно искренне, и там она глубоко чувствует родство с ним, чего в пьесе, по большому счету, нет. Это уже режиссерская трактовка. Мы чаще всего видим Афелию именно полуребенком, а потом такой обезумевшей, сломанной куклой. Конечно, никакой любви у Трикстера, во всяком случае, в пределах действия, быть не может, точно так же, как тщетные все попытки женить Христа на Магдалине, точно так же, как бессмысленные попытки Придумать какую-то любовь Бендеру, точно так же, как никого не любит Штирлиц, этот прямой потомок Бендера, а любит Сашеньку, которая ждет его где-то далеко, где-то далеко. Между Трикстером и женщиной отношения немыслимы Третья трикстерская черта, непременно, у Трикстера всегда есть глуповатый друг, и это нужно за тем, чтобы у нас было поле, пространства для самоидентификации. Этот глуповатый друг Трикстера — это тот, на чье место мы ставим себя, чтобы его понять, чтобы его во весь рост увидеть. Это Рон в «Гарри Поттере», это Ватсон рядом с Холмсом, это... По всей вероятности, Ламме рядом с Лениншпигелем, хотя Ламме не глупо, а просто бесконечно наивен и страшно прожорлив. Но, в общем, без этого друга мы Трикстера не понимаем. Это место читателя в этом мифе. Четвертая непременная черта – наличие Иуды, Иуды-предателя» котором ну, того носителя абсолютного зла которому тригтер противопоставлен который пытается испортить мир отца и пытается как бы ему и без того достаточно жестокому придать еще черты подлости как клавдий родной брат и исказитель замыслов гамлета старшего Иуда – обязательная часть христологического мифа. Правда, в последнее время в мире наметилась некоторая тенденция к оправданию Иуды, такая человеческая слабость, попытка увидеть снега, например, в «Гарри Поттере», сложным персонажем, вдобавок, стоящим на стороне добра, или попытка Леонида Андреева оправдать Иуду э, в повести «Иуда из Кариот». То есть, как если бы не было Иуды, не было бы подвига Христа и так далее. Это человечество от слабости – делает Есть люди, которые совершенно серьезно видят в Клавдии здоровое начало, утверждают, что Клавдий пытается спасти Данию, которая разорена войнами Гамлета-старшего, ну, как Берия после Сталина, такой жулик после героя. Есть люди, которые всерьез пытаются противопоставить больного меланхолического Гамлета здоровому и радостному Клавдию, не случайно в гениальном спектакле «Любимого» смехов. Король Клавдий был и молод, и красив, и весь в белом, а Гамлет всегда в черном. И они с Гертруда искренне любили друг друга, перехихикивались, перешучивались, переглядывались, и между ними была сильнейшая химия. А Гамлет им мешал, и понятно, почему мешал, потому что в некоторых трактовках мы узнаем, что Гамлет вообще сам влюблен в мать, и у него Эдипов комплекс, а по-другому мы знаем, что Гамлету совершенно отвратителен секс, поэтому у них с Афелии ни до чего не доходит, а он такой Мехаллический девственник, который ненавидит любую чужую любовь и которую оскорбляет страсть матери. Такая трактовка тоже вполне возможна, поэтому Гамлеты произносит свой пуританский монолог там про гнилой под засаленной постели. Подростковый страх секса в нем очень чувствуется, он скорее э, воин и книжник, нежели пылкий любовник. но В любом случае мы должны понимать, что Клавдий как альтернатива Гамлету – это такая идея, скорее, современных государственников, чем внимательных читателей Шекспира. Конечно, Клавдий – отвратительный персонаж, который растлевает датское королевство, при котором оно расшаталось, потому что, как бы ни было жестоко решителен Гамлет-старший, он все-таки образцовый король, а Клавдий – преступник и лжец. Пятая обязательная часть мифа о Трикстере. Он всегда умирает и воскресает. Я могу пояснить, с чем это связано. Связано это прежде всего с тем, что Трикстер появляется, как правило, в темные времена, как напоминание о прошлом счастье и как обещание будущего счастья. Он появляется или в эпоху, скажем, После античности с ее взлетами духа и до Возрождения, в темные века, в века позднего Рима, Рима разложившегося, и он появляется как напоминание о высоких античных добродетелях и обещании грядущего торжества, ведь Возрождение — это и есть ситуация, когда христианство касается античности, когда все приемы античной пластики живопщей скульптуры сочетаются с христианскими сюжетами и вот эти мадонны раннего особенного возрождения которые так удивительно сочетают духовность христианства И плоть, прелесть античности, они как раз и свидетельствуют о том, что античность вернулась, но вернулась обогащенной и возрожденной, отсюда и возрождение как термин, ренессанс. Вот Гамлет тоже появился как последний отголосок возрождения, как обещание просвещения. Мы знаем о Шекспире очень мало, но не потому, что Шекспира не было. Вот это сам шекспировский вопрос возник только тогда, когда люди спросили себя как же этот гений жил между нами а мы не ставили его в грош ну конечно не ставили потому что он был последующим возрождения а мы жили в это время совершенно другими идеалами и самые ставящиеся и перспективные драматурги были бомонт и флетчер и это ощущение повального падения вкуса повальной отрицательной селекции которая так видна везде об этом в гамлете говорится напрямую и за этим в пьесе собственно говоря и бесчисленные вставки, казалось бы, не имеющие отношения к ходу действия, которые рассказывают о делах театральных, и одесских детских трупах, и о зрителях, для которых всякое умное и серьезное действие является икрой, и об актерах, среди которых распространились ахи-охи и подвывания. Все это мы постоянно слышим, и Шекспир ненавидел свой век, как, собственно, ненавидел его и Гамлет, именно потому, что он помнит о Гамлете старшем и предсказывает Фортенбраса. Гамлет — это персонаж из темных времен, который должен воскреснуть в светлой. Тогда школьники, кстати, часто спрашивают, а где же воскресение Гамлета в пьесе? До воскресения Гамлета заложено в самом жанре пьесы. франц Францинбрас говорит, унесите трупы. Гамлет встает, раскланивается и идет в гримёрку, где его поджидает сумка с сосисками, условно говоря. То есть Гамлет возрождается потому, что в природе самой этой пьесы Заложена театральность, ежедневная смерть, ежедневное воскрешение героя. В этом смысле очень показательна шутка Высоцкого, который после одного из последних представлений «Гамлета» Демидова и Гертруде сказал, «А слабо нам было бы сейчас еще раз сыграть сначала, потому что обычно только после конца этого представления понимаешь, как надо было его играть с самого начала». Вот это «Гамлет» каждый раз играется сначала, потому что он каждый раз воскресает. В этом природа сцены. Шестая обязательная черта Трихстера — он всегда носитель учения, носитель доктрины. Так Христос принес учение о благодати, о том, что милосердие выше закона. Так, собственно говоря, и Бенни Крик, простить за аналогию, приносит в жестокий мир Отца своего Менделя Крика рациональные учение о всеобщей корпоративности и начинает договариваться, а не угрожать. Так, да, кстати говоря, и Шерлок Холмс приносит викторианский мистический век, век мистических добродетелей и мистического представления об империи, приносит банальный здравый смысл. И именно благодаря этому здравому смыслу разгадывает мистические загадки викторианского Лондона. И в этом его великое предназначение. Холмс тоже христологическая фигура. Вспомните, что и он умирает и воскресает благодаря профессору Мариарти. Ну и, наконец, последняя черта, которую можно еще найти, конечно, но вот пока последняя черта, которая всех Трикстеров объединяет. Сочинение о Трикстере всегда выдержано в жанре высокой пародии. Почему это важно? потому что слишком пафосное, патетическое, серьезное отношение к Евангелию враждебно духу христианства. Оно приводит к инквизиции, за которую Христос не отвечает ни в какой степени. Дух христианства – радость, прощение. Конечно, в нем есть и бескомпромиссность, и огненность, и авангардность, но это все никак не распространяется на отношение к себе. Отношение к себе – Ироническое. И жанр Евангелия – это, конечно, жанр высокой пародии на Ветхий Завет. И Ветхий Завет многократно и насмешливо цитируется и переосмысливается в Евангелии. Взять хотя бы знаменитую фразу «до семи ли раз прощать врагу моему? Не скажу тебе до семи, но до семи ж до семидесяти раз». Здесь насмешка совершенно отчетливая. И таких насмешек очень много в притче Христа. И в рамейском оригинале, говорил Андрей Кураев, много слышно каламбуров. Вот это как раз стиль речи, подразумевающий насмешку пародию, ведь пародия – это не всегда снижение. Пародия бывает высокая, когда предмет перемещается в более высокий контекст. У нас же как теория пародии недоразработана. Мы думаем, что пародия – это средство высмеивания, далеко не всегда. Пародия – это перемещение в другой контекст, и в этом смысле, конечно, момент смеховой культуры в Евангелии тоже очень силен, и именно поэтому Евангелие порождает само Такое количество пересмешек, анекдотов, пародий – это естественная вещь, потому что это заложено в самом евангельском духе, духе насмешки над злом. Или, как говорил Бродский в одной из своих университетских лекций, в жанре пародийного пересмеивания зла, подставь. Правую щеку есть, а бьют по левой. Это же тоже пересмеивание зла, а не капитуляция перед ним. Это как бы такой провокационный вопрос. А еще что ты можешь сделать? Да, да ничего не можешь ты сделать. И это и есть основа евангельского отношения к искусству и к жизни. В этом смысле «Гамлет» — пьеса пародийная. И надо всегда иметь это в виду, мне кажется, когда она играется, потому что ставить «Гамлета» как пафосную трагедию э, с таким обилием труп, э, с подчеркиванием красоты э, монологов и действующих лиц и костюмов — это путь заведомо провальный. «Гамлет» — не торжественная пьеса. «Гамлет» — хулиганская пьеса, бандитская, во многих отношениях антиканоническая. Она, конечно, осмешливая. В чем главный элемент пародии в «Гамлете»? обратить внимание, вот у саксонограмматики мы знаем историю принца Амнета, который, ну, в честь которого якобы Шекспир и сына назвал, недолго прожившего. А принц Амнет отличается как раз удивительной жестокостью и хитростью. Он притворяется безумным, да, но только для того, чтобы тем вернее переубивать всех своих противников, под конец он напоил их на перу, заколотил под ковер, поджег дворец, и они все там сгорели под этим ковром. Значит, для Гамлета Шекспировского сам призрак действия, любое указание на прямое действие, Это для него нож вострый потому что он человек следующего поколения. Он думает, прежде чем действовать. Он ненавидит убийство, оно совершенно противно его природе. Когда надо умирать, ну вот когда он понимает, что король подстраивает его поединок с Лаэртом, он сразу отвечает, что ж я готов. Вот этой трусости у него нет. Он абсолютно покорен судьбе, но, как мы знаем из заметок Пастернака о Шекспире, для такой покорности судьбе нужна титаническая воля. Пастернавшин справедливо замечает, в эту эпоху безволия никого не интересует, им просто пренебрегают, им не интересуется. И в Гамлете нет безволия. В нем есть абсолютно волевая, христианская покорность Богу и судьбе, но в нем совершенно нет языческой готовности и радости убийства, вот этой радостью принесения чего-либо в жертву. Он совершенно не горит желанием расправляться с Клавдием, он массу ограничений ставит у себя на Putsi он вообще к убийству питает отвращение, которое для его отца совершенно непонятно и противоестественно. Поэтому-то призрак и требует от него решимости и заклинает, если ты меня когда-нибудь любил и так далее. Но для Гамлета как раз убить Клавдия легче легкого, но совершенно невозможно. Это, это можно сделать в любой момент. Он достигаемый. Гамлет прекрасно владеет оружием. Гамлет вообще э, и книжник, и воин, и профессионал. Он все готов делать, как предписано. Но Душа его протестует, он человек новой формации, и поэтому большинство размышлений Гамлета, в которых он подстегивает себя, в которых он в буквальном смысле колотит себя, обзывая себя всякими оскорбительными кличками, они, конечно, пародийны. И вообще, честно говоря... Если смотреть на вещи с трезвой и с такой как бы надвременной, вневременной позиции, все, что делает Гамлет, все, что происходит с ним, довольно смешно. Он все время требует от себя действий и бездействует. Он все время с поразительной готовностью Торопит события и сам медлит преступно в любых ситуациях. Когда надо спасать себя, он действует очень изобретательно, в частности на корабле, подкладывая письмо Розенгранцу и Гильденстерну. Но это вынесено за сцену. А когда надо вот просто взять и покарать Клавдия, вот здесь у него опускаются руки. И не потому, что перед ним король или брат короля, или муж матери, а потому, что убийство для него омерзительно. И в этом-то и, собственно говоря, заключается пародийный эффект э, пьесы, что Гамлет вместо того, чтобы убить одного мерзавца, наградил вокруг себя гору трупов, просил полония, стоящего за ковром, довел до сумасшествия и до гибели Офелию. Дальше навратил гору трупов, король, лаэрт, сам он и чуть Горацию не увенчал эту гору вишенкой на торте, и в результате погиб он сам в том же эпизоде. Все вместо того, чтобы убить одного мерзавца и тем решить проблему, проколоть этот нарыв. Конечно, действие Гамлета абсолютно пародийно по сравнению с тем, что сделал его исторический прототип. Конечно, Гамлет ведет себя как высмеиваемый автором умник, рефлексирующий там, где надо дело делать, и повторяющий свои монологии, прибегающий к театру, Там, где надо просто взять и шашкой махать, рапирой. Это такой крайне горький, крайне насмешливый автопортрет. И пьеса эта горькая и насмешливая, потому что каких бы подтверждений не искал Гамлет своей правоте и правоте призрака, каких бы отчаянных монологов он не произносил, подстегивая самого себя, он не человек действия, он не рожден просто вот так убивать мерзавцев. И в этом, собственно говоря, его высшая функция. Он поэт, мыслитель, а не убийца. И, констатируя появление этого нового типа, Шекспир горько насмехается над ним и, в сущности, над собой, потому что Гамлет — это самый убедительный его автопортрет. Можно, кстати, предполагать, что если верна ретлиндианская гипотеза, и действительно автор Гамлета Ретленд, который, по всей вероятности, учился вместе с неким Розенкранцем и гельденстерном и потому их фамилии перенес А в драму то, тот портрет Райтленда, который мы знаем, он больше всего похож на то, что мы видим в Гамлете. Он даже от физической близости с женой воздерживался, полагая, видимо, что так лучше будет им обоим сочинять. Ну и последнее, на чём бы я хотел остановиться. Есть русский Гамлет, есть попытка написать русского Гамлета, который в полном соответствии с драматическим каноном является пародией на эту пьесу, или ещё точнее сказать, пародией на пародию. Это другая драма в стихах «Горе от ума», в которой есть чадский Гамлет, но он не притворяется безумным, а он ославлен безумным, этот миф распустила про него очень умная и вполне себе такая, я бы сказал, развитая не по годам Афелия. Есть, конечно, Полоний, Фамусов, который, как все старики говорят, глупости, есть Фортенбрас, Скалозубь на которого в результате и падет признание, потому что годы Николаевича, Николая Палкина, Николая Павловича пройдут под знаком палочной дисциплины, под знаком фельдфебеля данного Вольтеры. Все-таки у Грибоедова нет никаких иллюзий насчет порядков, которые установит Фортенбрас. При Скалозубе опикните, так мигму успокоит Ну и, конечно, там есть Розенкранс и Гильденстерн, это Платон Платон Черепетилов, Два героя, которые окружают Чацкого, которые были с ним в его прошлом, а ныне его предали. И очень интересно, что в русской пародии, а русская литература вообще пародийна по отношению к западной, интересно, что в жестокой русской пародии Офелия не гибнет, а всего лишь падает в обморок. И вообще, правда оказывается за Офелией. Вы помиритесь с ним по рассуждению зрелым. Себя крушите. Для чего? Помилуйте. Всегда вы сможете его беречь и пеленать, и посылать за делом вот такая Офелия в русской традиции уж она конечно не будет петь и плыть плыть и петь она возьмет свою судьбу в свои руки сумеет избавиться от гамлета и выйти замуж за кого нибудь более надежного молчалина там нет у Шекспира, такой фигуры еще не было это персонаж русского XIX века в дальнейшее свое развитие фигура трикстера получает в фустианском мифе Это как бы следующий этап, где Трикстер трансформируется в профессионала. Трикстер профессии, как правило, не имеет. Где он становится мудрецом, ученым, поэтом. И следующий, конечно, следующий этап эволюции Гамлета – это уже Фауст. То есть Гамлет, который понял, наконец, свое призвание и начал соответствовать ему. Беда в том, что мы живем как раз в темные времена – Когда от нас требуется действие, и мы ощущаем себя сильными людьми в слабой позиции, как Высоцкий в постановке Любимова. Именно поэтому «Гамлет» сегодня самая актуальная, самая живая пьеса, и именно поэтому, боюсь, вместо того, чтобы быстро и легко решить свои проблемы, мы наградим гору трупов. А в конце концов придет Фортенбрас, и не факт, что при нем станет лучше.